556. мать Агни-йоги. Говорю о насущности постоянства объединения сознаний, потому что всепланетный натиск тьмы достиг своего апогея. Обычными мерами не удержать равновесие, а оно нужно как никогда. Так в единении полном, сохраняя и поддерживая светоносную связь, будем проходить через это тяжкое время.